Молниеносный летел, как морская ласточка, Уверенно разрезая носом сверкающие волны. Весь черный он входил на призрачный корабль летучего голландца. По борту корабля застыли, как статуи флигуссьеры, Составлявшие экипаж корабля. Все они были вооружены аркебузами, А артиллеристы, стоявшие на юте возле пушек, Держали в руках зажженные фитилии, огромный черный стяг корсара с удивительной виньеткой в виде прихотливо переплетенных золотых букв развивался на рязань матч пристав пораве разу к левому борту в то время как корабль вставал против ветра моряки пришвартовались с помощью веревки брошенной им с борта опустить тали раздался щито хриплый голос два каната с петлями спустились с рей грот мачты карма и ван штилер прикрепили их к банкам и шлюпка по команде боцмана поднялась наверх со всем своим экипажем услыхав что лодка стукнула с килем о палубу черный красав вздрогнул и очнулся от мрачных мыслей он удивленно оглянулся вокруг словно не веришь что находится на борту своего корабля затем нагнувшись к покойнику Взял его на руки и осторожно перенес грот мачте. При виде погибшего корсара весь экипаж, выстроенный вдоль борта, обнажил головы. Помощник командира Морган сошел с капитанского мостика и направился навстречу черному корсару. — Слушаю ваши приказания, сеньор, — сказал он. — Поступайте, как знаете, — ответил ему корсар, печально качая головой. Пройдя медленно по опалуби, он поднялся на капитанский мостик и остановился, скрестив руки на груди. На востоке занималась заря. Там, где небо, казалось, сливалось с морем, пробивалась слабая полоска стального цвета, едва отражавшаяся в воде. И было что-то жуткое в том, что она была не алой, как обычно, а пусклой, землистой серой. Тем временем огромный стяг корсара был наполовину приспущен в знак траура. Ареи фор Брамселя и фор Бомбрамселя, ненесшие парусов, были сведены друг с другом в форме креста. Все члены экипажа пиратского корабля выстрелились на палубе. Морики с обветренными лицами, закаленные в бесчисленных сражениях, печально смотрели на красного корсара, как боцман завернул в широкий брезент положив туда же несколько пушечных ядер. Становилось все светлее, но море все еще фосфорисцировало, глухо ракача у черных бортов корабля и шумом разбиваясь его усакий нос. Волны издавали странные звуки, отминавшие то стоны больной души, то горестные вздохи, то тихие жалобы. Внезапно с кормы донес удар колокола, Здесь экипаж приклонил колени, а боцман с помощью трех моряков приподнял тело несчастного корсара и осторожно положил его на край бакборта. Траурное молчание воцарилось на пауле корабля, неподвижно дрейфовавшего в светящихся водах. Даже море утихло, на минуту прекратив свой неумолчный окон. Все глаза устремились на черного корсара, мрачный силуэт которого высился над серой линией горизонта в этот момент отважный мореход казалось превратился в сказочного великана протянув руку в ту сторону где покоилось тело красного корсара он стоял на капитанском мостике с развивающимся по ветру высоким черным султаном словно собираясь произнести ужасное проклятие его громкий металлический голос внезапно прорезал траурное молчание, сорившее на корабле. — Моряки! — прогремел он. — Слушайте меня! Клянусь Богом, клянусь морем, никогда не изменявшим мне, что я до тех пор не буду знать покоя, пока не отомщу за своих братьев, загубленных вангундом. Пусть молнии испепелят мой корабль, пусть волны поглотят нас с вами — Пусть проклянут меня оба корсара, Нашедшие себе приют в глубинах Великого залива. Пусть осудят мою душу на вечные мучения, Если я не накажу Ван Гульда И не уничтожу весь его род, Как он уничтожил мой. Друзья, слышали вы меня? — Да, — ответили флегусьеры, На лицах которых отразился священный ужас. Черный корсар обернулся к морю, пристально глядываясь в сияющие волны. — Бросайте! — приказал он мрачно. Вот смына три моряка подняли брезент с телом корсара и бросили его в море. Оно тяжело рухнуло, подняв вокруг себя целый сноб истр, взметнувшихся кверху словно языки пламени. Лебустьеры приникли к борту. Сквозь фосфоресцирующие толщи воды — Отчетливо было видно, как тело плавно пошло ко дну, опускаясь в таинственные глубины моря. Через минуту оно исчезло из виду. И в это время издалека вновь донесся таинственный крик, так сильно напугавший карму Иван Штиллер. Оба флегусьера, стоявший под капитанским мостиком, переглянулись и побледели. «Это зеленый корсар салютует красному», — промотал карма — Наверное, — ответил сдавленным голосом Арштиллер, — оба брата соединились на дне моря.